Москва, Терлецкий парк, наши дни. Итак, он стоял и смотрел на нее, засунув руки в карманы. А она вспомнила их осеннюю встречу и сумасшедшую золотую осень. Никогда не видела она раньше такой буйной золотистой щедрости. «Прошло больше полугода с того момента, как мы были тут», — сказал он, словно подслушав ее мысли. Она кивнула в знак согласия. Все так и вместе с тем по-другому. Нашлись листы того самого осведомителя, который следил за Булгаковым. И нашелся актер Владимир Вольф или по-другому Виктор Сокольский. Член нашей боевой группы, коллега, товарищ. Он был убит. Но почему? Причина в том, что она запнулась. «Нас убивают», — сказал он почти сердито. «Ты права. Мы даже знаем, кто следующий. Дело в том, что следующий — это либо я, либо Паша Леньков. Надо признать, больше из нас никого не осталось».